Глава 29 Мама отвозила меня в школу. Стоял конец января. Со второго анонимного письма в трибюн прошло два месяца. Каждое утро мы просыпались в потемках, соскабливали лед с стекла и включали обогреватель на полную мощность. Сказать по правде, погода не лучше, чем в Массачусетсе. Разве что пара изо рта не застывает кристальным облачком, и морозный воздух не обжигает легкие. Мама пристегивает ремень безопасности. Теперь того требует закон. «Включить музыку?» «Конечно». В колонках бодро заиграла песня «Наш дом». Я отбивала пальцами ритм. «Это Мэднес?» «Что?» «Так группа называется». «Да, они, кстати, из Северного Лондона, из Кемдена. Мама улыбнулась. «Почти соседи». Грустные слова. «Такая ностальгия? Просто в твоем возрасте прошлое кажется таким хорошим? Большое спасибо, но я пока хожу без палочки». Ей тогда было столько же, сколько мне сейчас. «Разве это возраст? Хотя я чувствую себя старой. И далеко не все в прошлом видится мне в хорошем свете. Прошлое не оставляет меня» и мало отличается от настоящего. Жестокость, гнев, безумие. За прошедшие десятилетия существенных изменений не произошло. Люди продолжают убивать друг друга, воруют, обманывают близких. Песня затихла, начался выпуск новостей. Сейчас ровно 8, и в эфире утренние новости. Я не успела переключить станцию. Накануне редактор газеты «Трибьюн» Эдвин Берк сообщил полиции, что получил второе письмо от человека, который заявляет, что с июля 1981 года убил восемь женщин в Северном Лондоне. Письмо содержит всего три строчки, набранные заглавными буквами, и адресовано инспектору Гарри Коннору, возглавляющему расследование. «Вы уже нашли Лидию Диваль. В газетах ни слова». В Скотланд-Ярде уже подтвердили, что женщина с таким именем числится пропавшей без вести с октября прошлого года. Октябрь 1982 года, вскоре после пожара и нашей безумной поездки. Мэтти тогда несколько недель пребывал в мрачном настроении, отменял наши встречи или вовсе про них забывал. Даже не пришел ко мне в школу на вручение наград. Я ужасно нервничала, боялась, что споткнусь на сцене или забуду поблагодарить. Мама тоже казалась взволнованной, поправляла мне прическу, уговаривала надеть платье. С тех пор, как мы переехали с годард стрит кое-каким приличием я научилась, однако платье и юбки все так же терпеть не могла. Мама отошла на два шага и оценивающе оглядела мой наряд. «Ты выросла. Не коротко ли?» Штаны точно не короткие. Глубокий вздох, протяжный выдох. «Так тоже хорошо». Она посмотрела на свое отражение, покусывая нижнюю губу. «Интересно, в чем придут другие мамы?» «Наверное, сплошь Ральф Лорен». Еще вздох и легкая улыбка. «Ты красавица, солнышко». Затем мама посмотрела на часы и нахмурилась. «Где запропастился Мэтти?» Он должен был приехать минут 40 назад». Она зашагала по комнате, сказала, что подождем еще 10 минут. «Мы и так опаздываем». Всю дорогу мама сетовала на опоздание Мэтти, высматривая его машину. «Может, он думает, что мы встречаемся на месте?» В школе его тоже не оказалось. Так и не приехал. «Мэтти не будет?» спросила меня девочка, которая на моем дне рождения назвала его «шикарным». Мы сидели в ожидании вызова на сцену. «Я тоже думала, что он, как обычно, сядет в первом ряду со своим огромным фотоаппаратом», — вставила другая. В ответ я притворно уверенно бросила, что он обязательно придет. Выходя на сцену, я засмотрелась в зал, искала его и действительно споткнулась. Мэтти не был мне отцом, но он был членом моей семьи. Так хотелось, чтобы он смотрел и радовался за меня. «Почему он не пришел?» — выспрашивала я у мамы, когда церемония закончилась. «Не знаю», — задумчиво ответила она. «Что-то случилось, наверное». Мэти не позвонил и не ответил на ее звонок. Мы поехали к нему, но никто не открыл. Шли дни. Он как сквозь землю провалился, без объяснений и извинений. Наконец, вечером в пятницу Мэтти явился к нам на порог, с бутылкой дорогого шампанского. Игристая, сообщил он, весьма довольный собой. «Может, перепутал даты?» «Что мы празднуем?» — осторожно поинтересовалась мама. «Разве для шампанского нужен особый повод?» Она захлопнула дверь перед самым его носом. «Что опять не так?» «Хуже всего, что он как будто ничего не понимает», — поделилась со мной мама. Как же она ошибалась. Если все, что открылось о Мэтти потом, было правдой, то школьная церемония далеко не худший его проступок. Разыскивается Лидия Диваль. Пропала 13 октября 1982 года. Белая. Рост 158 сантиметров. Вес 45 килограмм. Глаза карие. Волосы темные, волнистые до плеч. Возраст — 20 лет. В последний раз ее видели 13 октября в 23.30 в районе Краученд. На ней был желтый свитер и синяя джинсовая юбка. В тот день Лидия не вернулась домой и, возможно, стала жертвой преступления. Если вы видели Лидию или кого-то похожего на нее, незамедлительно сообщите об этом по номеру Девять, девять, девять.